3. Когда Факер, Лопата и Дурень закончили перетаскивать добро в подвал, первый этаж оказался почти пуст. Постукивая по доскам каблуками, Факер отошел в дальнюю маленькую комнатку и завалился на койку. Сам отыскал в развалинах, сам притащил сюда, чтобы не на нары матрас кидать, как прочие, а на пружинки, пусть ржавые. От людей, прежде живших тут, почти ничего не осталось. Почти, потому что именно в этой комнате на частично уцелевших обоях сохранились рисунки, выведенные нетвердой детской ручонкой всего-то в полуметре от пола. Охо попало, наверное, художнику. Факер порвал бы глотку любому, кто попробовал бы эти обои отодрать или замазать чем-нибудь неуклюжие фигурки людей и кота»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 Издалека откликнулся последний оставшийся в доме подчиненный. «Босс, а сколько дней до выплеска я забыл?» «Два осталось, если верить Кларе». Он всегда так говорил, «если верить, на всякий случай». На самом деле Клара не ошибалась никогда сокровище толстомясое. Ответив, червь еще больше повеселел. «А и правда, до выплеска немного, значит, мачо не пойдет в атаку сейчас».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 одновременно рукой почесывая задницу прямо сквозь толстое рваное пальто. Червь от досады хлопнул себя ладонями по окорокам. «Ты же глухой! Что ты можешь услышать? Пошел отсюда, кому сказано!» «Ладно, ладно», — замахал руками бомж. «И «Иду. Только вот, блестючку отковыряю». Червь тоже заметил что-то блестящее, плотно вбитое в землю сапогами бойцов.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 однажды дом едва ли не неделю держала в осаде стая крысиных волков. Нетипичное поведение. Но в зоне странности нет. Тут, в принципе, все странно. Постов имелось два. Один у шоссе, один напротив поселка. Называли их наружкой. Торчать там парни не любили. Надо вертеть головой во все стороны, бдительно следить. А заснешь — не начальство, жизнь накажет. Да сразу смертью. И вот теперь лопата, свободный стрелок, отчего-то явился со стороны поста, хотя караулил дурень. Да сигналил он как-то странно. Я пошел, проверил. Чисто. Чисто? Не понял червь. Дурень не первый день в зоне. Сам знает, что к чему. Хотя дурак. Что то там темнишь-то? В общем, людей он видел, если не врет. Лопата закурил, явно смущаясь. Говорит, прошли трое между домами, без оружия. Ну, значит, не люди. Пожал плечами червь. Бомжи разве что. Да что, он зомби не видел никогда? Именно что видел. Говорит, нормальные люди. Но, дурный, разве поймешь? В обед самого расспроси. Талдычит, что прошли три женщины без оружия. Червь запыхтел, наливаясь кровью. Хотя говорят, что в зоне странного нет, но это уже ни в какие ворота. Выходит, галлюцинации у дурни начались. Оружие у него отобрать пора. Воздушных шариков у них не было, у баб этих. Или гитары, или еще каких бантиков. Перегрелся, сволочь, или нажрался чего-то. Может быть, миролюбиво улыбнулся Лопата. Я вообще слышал про призраков. Ну, что бродят по зоне бывшие жители этих мест.